Глава двадцать четвертая. Истерли-Холл. Март 1938 года. Сон не шел, и Джеймс встал и пошел прогуляться вдоль тисовой изгороди. Он все еще не мог поверить, что вернулся домой. Впереди серебристые стволы берез, примулы пестрым ковром покрыли землю, пели птицы, охраняя свою территорию. На березах виднелись пока только почки, а листьев нет и дул холодный ветер. Джеймс дошел до сарая. Его велосипед на месте, только руль совсем заржавел. Он вывел его на свет. Цепь нужно смазать. Может быть, он займется этим. Может быть. Джеймс пошел дальше по проезду. Гравий хрустел у него под ногами. Вот и дендрарий. Он поднял голову. Никаких бомбардировщиков нет. Надо отключиться. Остальные, наверное, там, где он их бросил. Нет, снова отключиться. Он их бросил. Он не знал, зачем в лагерь приехал в сверкающем черном автомобиле офицер-итальянец и поднялся в кабинет коменданта. Пленные бросили свои занятия, потому что такое уже случалось, и людей забирали. Страх пропитывал все вокруг. Его запах, казалось, можно было почувствовать. Через некоторое время от коменданта вышли трое охранников, а итальянец направился к автомобилю. Стегнув тросточкой по начищенным до блеска сапогам, он кивнул своему шоферу. Джеймс увидел, что охранники двинулись в сторону их группы игроков в прутике. Все поднялись, как по команде, и ждали, стоя плечом к плечу. — ты сказал приземистый грубого вида охранник, тыча пальцем в Джеймса, у которого сразу же начали подкашиваться ноги. Ян схватил его за одно плечо, а Фрэнк за другое. К горлу подкатила желчь. Джеймс сглотнул ее, заставляя стоять себя прямо. — За что? — прохрипел он. «Ти — Ты! — снова заорал охранник. Двое других оттолкнули Йена и Фрэнка двумя ударами и поволокли его. — За что? — повторил он, испытывая желание сопротивляться, но отказываясь показать этим сволочам свой страх. И поэтому, когда его толкали к автомобилю, он обернулся и крикнул. — Все будет в порядке! Йен ощупывал сломанный нос. Фрэнк легонько обтирал разбитую губу. Джеймс подошел к автомобилю и, остановившись рядом, задал этот же вопрос офицеру, стоявшему у открытой двери. Тот открыл заднюю дверь. Джеймс произнес. — И ничего не знаю, что могло бы вам помочь, мне правил игры в прутике. Садитесь, — приказал офицер. Внутри Джеймс увидел немецкого офицера. Немец похлопал рукой по сиденью рядом и сказал «А, Гер Уильямс, у вас влиятельные друзья. А может быть, кто-то где-то предложил что-то ценное в обмен на ваше освобождение». Джеймс сел в машину, итальянец хлопнул дверью и с удобством устроился на переднем пассажирском сиденье. Когда слова немца дошли до сознания Джеймса, он попытался нашарить ручку двери, а ее не было. «Я не хочу ехать! Здесь мои друзья! Как я могу выйти?» Шофер нажал на газ, и автомобиль увез Джеймса прочь от лагеря. Он протянул руку и дотронулся до ветви платана. Она была такая гладкая. Дул резкий ветер, да. Здесь была еда, чтобы есть, вино, чтобы пить. Но и после двух недель пребывания дома желудок у него не работал. Он вздохнул. Странное ощущение, как будто он смотрит на все окружающее сквозь толстые линзы. Примроуз выросла, она не была больше голенастым же ребенком. Терри и Фанни стали матерами, умелыми профессионалами и прекрасно заменили скакуна. Дэвид проделал отличную работу. Эстрела и Мария пообвыклись, но мало с ним говорили, только сказали, что. Очень рады, что он выжил. Казалось, Истерли Холл продолжал жить безмятежной жизнью. Мир здесь ощущался во всем, но сам он не чувствовал ничего, кроме сжигающей его ярости. От этого ему все время было жарко, он не мог спать. Но когда и удавалось заснуть, ему снились звуки прерывистых выстрелов и голоса друзей, что-то кричавших, когда его заталкивали в итальянский автомобиль. Теперь он уже бежал, очертя голову между деревьев, радуясь, боли в ребрах, когда они подпрыгивали и вибрировали на ходу, еще не зажив после многочисленных побоев в лагере для военнопленных. Тяжело дыша, он добежал до кедра. Сколько времени сейчас? Он посмотрел на новые часы, подаренные ему родителями. Они не находили, не могли найти слов, чтобы выразить свою любовь, облегчение, а также желание. Надрать ему уши за то, что он не сказал им, что уезжает, но зная, почему он этого не сделал. Тим был на месте, как и обещал, потому что Джеймс сказал, что должен поблагодарить его. Ему не хотелось, но он должен, это так. Он протянул руку, и Тим пожал ее. Джеймс сказал «Спасибо тебе, но...» Последовала пауза, Тим произнес «Но плену остались твои люди». И ты чувствуешь себя виноватым. У тебя кошмары. Ты жалеешь по многим причинам, что не умер. Ты хочешь попытаться вытащить их оттуда. Рука Джеймса бессильно упала. Откуда кузен все это знает? Тим сказал, я попробую обеспечить их безопасность, но... Теперь была его очередь замолчать. Оба мужчины, а теперь они стали мужчинами, думал Джеймс, обернулись и посмотрели на дом. Этот большой дом... Истерли Холл. Тим сказал, «Он такой крепкий, правда, Джеймс? И кажется, что он никогда не меняется, просто существует, пока мы впутываемся во все эти передряги». В этот момент таксы, ягодка и изюм с громким лаем вырвались из конюшин, подбежали и принялись прыгать на Тима, облизывая его, визжа от радости, покусывая друг друга за право быть обласканными первыми. Тим нагнулся и ласково потрепал их за уши ну ну парочка уход и вы и рады меня видеть как поживаете дорогуши ну ка вы оба быстро отсюда отойдите сейчас же Посреди тявка не раздался голос брайди услышав раздражение в ее тоне собаки завиляли хвостами и побрели обратно через лужайку пересекли гравий на дороге потерлись о ее ноги а потом побежали обнюхивая землю через гаражный двор на кухню она задержала на секунду взгляд на теме Выражение ее лица невозможно было понять. Она повернулась и ушла вслед за собаками. Джеймс засунул руки в карман. «Надо было бы, чтобы они так не тряслись!» Он произнес. «Тим, а ты помнишь ту речку, где мы с Брайди видели летающих муравьев?» Тим кивнул. «Помню». «И что мы все, в конце концов, оказались в воде тоже?» «Помню». Джеймс продолжал. «Когда нас бомбили твои приятели из Люфтваффе, На краю траншеи я увидел муравьиную дорожку. Они появлялись там каждый раз. И я вспоминал тогда нас троих. Помню, как ты прибежал, когда мы, вопя от страха, бросились оттуда опрометью. Еще я помню, как ты обнимал нас. Ты был весь мокрый, и мы тоже намокли. Что произошло с нами, Тим? Как мы оказались там, где мы сейчас? Он заметил, что у Тима тоже задрожали руки. Или они уже дрожали? Когда они обменялись рукопожатием, он пристально смотрел на кузена. «Взгляни на меня, Тим!» Тим обернулся. В глазах его стояли слезы, руки и впрямь дрожали, а на лице отразилось воспоминание о кошмарах. Такое же выражение появлялось на лице Джеймса всякий раз, когда он смотрел в зеркало. «Что с тобой, старик?» Тим отвернулся и провел рукой по глазам, потом пробормотал. «Просто, брат, что ты вернулся, Джеймс, вот и все!» Нет, явно не все. Джеймса было не так легко провести, и к тому же он больше не хотел оставаться на месте. Он чувствовал, как вибрирует тело в ожидании движения, как лихорадочно работает голова. Ему необходимо было двигаться, бежать. Он сказал, а вспомним старые времена. Тим обернулся, что ты имеешь в виду? Давай на перегонки, до речки. В детстве они часто бегали так. Но ради Брайди всегда притормаживали, чтобы прибежать к финишу всем одновременно. Финишем была речка. Тим засмеялся. Идет. Джеймс читал. пять, четыре, три, два, один. И они стартовали. Гравий разлетался во все стороны у них из-под ног, когда они бежали по аллее. Ребра у Джеймса подпрыгивали, ноги после лагерного плена ослабели. Тим вырвался вперед. Он был сильнее и здоровее. Они бежали вдоль дороги, ведущей к перекрестку. Тим держался со значительным опережением. Джеймс тяжело дышал. Все равно надо обогнать гада. Тим может повернуть дело так, что Джеймс вроде как ему обязан, но... Теперь он вычислил источник ярости. Вот оно. Он обязан Тиму, фашисту, который предал свою семью, который... Откуда-то взялись силы, и Джеймс начал постепенно нагонять своего кузена, когда они, тяжело дыша, бежали дальше. Ехавший мимо автомобиль просигналил, они не обратили на него внимания. Джеймс догонял Тима, хотя дыхание у него уже стало неровным. Тим миновал церковь на правой стороне, но Джеймс отставал всего лишь на двадцать секунд. Выше на холме паслись овцы. Их вывел пастись дядя Аберон, потому что снег уже растаял. Слева на вспаханном поле кормили свароны. Надо будет поставить пугало. Джеймс уже уставал. Ноги с трудом подчинялись ему. Он отдавал себе мысленные команды. Шаг, еще шаг, один, другой. На этот раз у него не было лопаты. И над ним не стоял воняющий чесноком офицер. А вот и поворот к речке. Тим по-прежнему держался впереди, но уже замедлял темп. Джеймс прибавил хода. Устаешь, значит, паршивец. Ну а он, Джеймс, не устал потому что ярость в нем снова вскипела и гнала вперед. До речки осталось немногим больше ста ярдов, и теперь он с трудом преодолевал по дорожке последний отрезок. Задрожала паутина на изгороди. Вот, он уже догнал, обгоняет! Джеймс бросил украдкой взгляд на Тима, но увидел только печаль и разочарование, в то время как сам он испытывал жгучий триумф. Речка уже показалась впереди, он видел ее, и сейчас он победит эту сволочь! Солнце, как и всегда, отражалось на поверхности воды. В какой-то момент ему послышался смех и крик Брайди «Подождите меня!». Он вспомнил, что они тогда замедляли темп, потом раздавалось ее пыхтение, когда она догоняла их, и бежали они уже все вместе. И в это мгновение, питавшее его с самого возвращения, ярость угасла. И теперь уже он замедлял свой бег, а Тим начал обходить его они бежали в ногу и оказались на берегу одновременно. И также одновременно согнулись, хватая ртом воздух. «Стар я уже для таких вещей!» — произнес Тим, выпрямляясь. Он вытащил сигарету из пачки и предложил кузен. Джеймс разогнулся и взял сигарету. Тим прикурил обе зажигалкой. «Так что же случилось с тобой?» — снова спросил Джеймс. «Жизнь!» Бесцветным голосом ответил Тим. «Случилась жизнь». «Но меня держат на плаву Истерли Холла его люди. И это все, что тебе нужно знать, Джеймс». «Радуйся, что ты дома. Ты ничего мне не должен. Результаты достигнут. Я сделал то, что должен был сделать». Он выглядел усталым. Джеймс ничего не понимал. «Я слышал, ты продолжаешь посещать собрание в Холтоне. Тим помолчал, затянулся и выдохнул дым. «Да». И все на этом. Они возвращались вместе бок о бок. «Кошмары постепенно ослабеют», — сказал Тим. «Значит, у тебя они тоже были?» «Слушай», — Тим остановился и мягко развернул Джеймса к себе лицом. «Ты не хочешь ничего знать про мои кошмары. Ты ничего не хочешь знать о моей жизни на данный момент. Тебе достаточно видеть, что я по-прежнему фашист, но, может быть, мы можем...» при этом оставаться кузенами. Я люблю тебя, Джеймс, помни это. И я постараюсь использовать свои контакты, чтобы сделать все, что возможно для твоих друзей. Они пошли дальше. Джеймс снова заговорил. Я не пони... Тим поднял руку. Она по-прежнему дрожала. Мы те, кто мы есть. Живи лучше, Джеймс. Поступай в университет. Устраивай свою жизнь. Ты позаботишься о нашей семье, если когда-то я не смогу. Молча они дошли до места, где Тим оставил мотоцикл. Джеймс смотрел, как Тим надевает перчатки, кожаный шлем и очки. Они протянули друг другу руки, но Джеймсу этого было мало. Он положил Тиму руки на плечи. — Не понимаю, что происходит, черт возьми! Что-то тут не так, но мне не важно, кто ты и что ты. Я люблю тебя. Береги себя. Тим отстранился, сел на мотоцикл и нажал на газ. Мотор взревел. — Спасибо тебе, Джеймс. Но лучше, если ты будешь по-прежнему меня ненавидеть. Ты понял? Они долго смотрели друг на друга. — Я ненавижу тебя, — произнес Джеймс. Не беспокойся. Я так сильно тебя ненавижу. Он проводил кузена взглядом. Не понимая, что происходит в жизни Тима, он не мог отделаться от чувства, что мир до крайности сложенный, что в нем ведется игра, в которую играют исключительно одинокие и смелые. Брайди прислушивалась, как болтают между собой Эви и Вер за приготовлением завтрака для тех, кто поздно встает. Энни, закончив на тот момент работу в центре капитана Нива, взяла в руки кружку с чаем и сказала. — Честно говоря, Матрона и сестра Ньюса меня с ума сводят. Так они переживают за Дэвида. Они считают, что он себя изматывает и с лошадьми, и с эстрелой. Они это называют «жжет свечку с двух концов». Старые глупышки не понимают, что самое лучшее лекарство для него — это хорошенькая девчонка у него на коленях. При условии, конечно, чтобы не слетали тормоза. Эви схохоталась, кивнув головой в сторону Брайди. — Полегче, не обсуждаем секс в присутствии детей. — Ну, мам! — запротестовала Брайди. Хохот усилился. Энни фыркнула. — Ой, Брайди, не заводись, девочка. Брайди тряхнула головой. Они совершенно невозможные, но она их всех, дурочек, любит. Послышали шаги Джеймса. Он бегом спускался по лестнице, насвистывая. Все приглянулись Со времени своего возвращения он ни разу не свистел. Значит, ему пошло на пользу, что он встретился с Тимом и смог поблагодарить его. Ну и слава богу, для него, потому что сама она с трудом могла заставить себя быть благодарной проклятому фашисту потому что именно так она о нем и думала. И страшно злилась на Джеймса за то, что он попал в ситуацию, когда их семья должна была идти на поклон к Тиму. Черт побери, он должен был бы потерпеть и оставаться в плену. Джеймс влетел, как ни в чем не бывало, с воплем. — Кофеку можно? Брайди с громким лязгом поставила чайник на плиту. Мать посмотрела на нее. Что такое, Брайди? — У тебя бекон подгорает! — огрызнулась Брайди. Джеймс перевел взгляд с одной на другую. — Брайди, ты не на ту метлу села? — засмеялся он. — Ну да, по крайней мере, это лучше, чем лететь не в ту сторону, — парировала она. Она протиснулась мимо него. — Я видела, как ты к нему лез. Надеюсь, ты собой доволен. Джеймс неуловимо быстрым движением догнал ее на пороге. — Ты, Брайди, заткнись. Лучше взгляни дальше собственного... Он запнулся. — Просто заткнись и постарайся повзрослеть. Он помог, хотя не был обязан это делать. «Да он просто выпендривается! Такой герой, что с ума сойти! ли ты не видишь? Посмотри на дядю Джека и тетю Грейси! Куда чуть одним, как над хворым!» Она выбежала из кухни, надеясь, что он последует за ней. Из ее сердца рвался крик. «Я люблю его и ненавижу!» «И ты не должен дружить с таким, как он!»